Я знала его ревность, подозрительность, видела в нём проявление нежности, порывы чувства, мягкость, находившую на него тёплой волной, и сострадание, проступавшее в душе его ранней росой и иссушаемое огневливым жаром. Вот и всё, что я видела. А эти двое, преподобный отец Силас и мадам Бек, я не сомневалась, что они сговорились.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 цели самоотречённого служения и жертвую собою безмерно, он лелеял тех, кем некогда она дорожила. Он забыл о мести и взвалил на себя крест. Что же, Дужустин Мари? Я представила её себе так живо, как если бы видела её воочию. Я поняла, что она очень мила. Таких девушек я то и дело встречала в школе у мадам Бек. Флегматических, бледных, тихих, бездейственных и мягкосердечных, глухих козлу и несогретых огнём добра. Если она парила на ангельских крылах, я-то знаю, чья поэтическая фантазия ими её наделила. Если начало её падал отблеск божественного нимба, я-то знаю, чей мечтательный взор первым различил над нею это сиянье. И мне её бояться... Неужто в портрете бледной и мёртвой монахини таится для меня вечная угроза? Но как же быть с благотворительностью, поглощавшую все средства? Как же быть сердцем клятвой обречённым на ненарушимую верность усопшей? Мадам Бек и отец силос зачем вы заставили меня биться над этими вопросами? Они обескуражили, озадачили и неотвязно мучили меня.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 в полную меру способностей ваших на вопросы, какие они вам предложат. Вам придется написать и композицию на ими выбранную тему. Они считают меня бесчастным обманщиком. Якобы я сам пишу эссе и собственные работы, подписываю именами своих воспитанниц и похваляюсь их успехами. Вам должно снять с меня это обвинение. «Великое небо!» Тщетно избегала я столько времени этого судилища. Оказалось, что двое холёных, усатых, язвительных господ никто иные, как профессора колледжа, месье Буассек и Рошморт, педанты, снобы, скептики и насмешники. Месье Поль опрометчиво показал им один из моих опусов, которого самой меня вовсе не хвалил и вообще не упоминал. Я думала, он про него и забыл. Тот эссей ничем не был примечателен, он казался примечательным лишь в сопоставлении с обычными изделиями иностранных учениц, в английском заведении его бы и не заметили. Месье буасек и Рошморт сочли за нужное подвергнуть сомнению его подлинность и заподозрить подлог. Мне предстояло доказать своё авторство и подвергнуться экзаменационной пытке». Произошла памятная сцена. Начали с классиков. Полное неведение. Перешли к французской истории. Я едва сумела отличить Мировея от фаромона Меня пытали множеством измов, а я в ответ лишь трясла головой либо произносила неизменное «я ничего не знаю». После красноречивой паузы стали проверять общее моё развитие, затронув одну-две темы,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 Отчасти я разобиделась, отчасти разволновалась. Я расслышала, как экзаменатор мой, тот, что был в сюртуке с галунами обратился к собрату, шепнув ему на ухо. «Идиотка она, что ли?» «Да», — подумала я, — «она точно идиотка и всегда будет идиоткой для таких, как вы». Но я страдала, страдала жестоко,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 Лучше бы мне говорить со спокойным достоинством, а ещё бы лучше держать язык за зубами. Язык мой, враг мой. Увидев, как судьи победно переглядываются, а потом казнят взорами мсье Поля, услышав предательскую дрожь в собственном голосе, я бросилась к дверям и разразилась слезами. Я испытывала не столько горечь, сколько гнев. Будь я мужчиной я тотчас вызвала бы этих двоих.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 уберегло меня от грубых огрехов, но знания мои не были прочными, заботливо собранными и сохраняемыми, лишь к случаю схваченные сведения. Господа Буассек и Рошморт этого не раскусили и приняли мою работу за труд зрелого учёного. Но они не захотели меня отпустить, заставили сесть и писать тут же при них. Дрожащей рукой я обмакнула перо в чернильницу,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 Что тут было делать? Холодная, голая отвлечённость не вызывала в уме моём никаких идей, а рядом стоял мсье Эмманюэль, печальный, как Саул, и неумолимый, как Иоаф. И гонители его торжествовали. Я посмотрела на этих двоих. Я собиралась с духом сказать им, что ни говорить, ни писать на такую тему я не стану, что тема мне не подходит, а присутствие их меня не вдохновляет,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 Вряд ли вам удалось бы занять нынешние ваши места и пользоваться доверием сограждан. Осенённая этой мыслью, я взялась за работу. Человеческая справедливость предстала передо мной красноружей, подбоченившейся коргою. Я увидела её у неё в доме, пристанище беспорядка. Слуги ждали её указаний или помощи, она же молчала.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 Вы полагаете меня лишённым религии и привязанностей, свободным от семьи и от друзей, неруководимым ни верой, ни правилами. Что ж, хорошо, мадемуазель, такова наша награда на земле. Вы философ, месье, и притом из циников. Тут я бросила взгляд на его сюртучок, и он тотчас принялся отряхивать ветхий рукав. «Ибо презираете слабости человечества», особенно стремление к роскоши, и обходитесь без её утех. А вы, мадемуазель, вы чистюля и неженка, и чудовищно бесчувственны к тому же. Но ведь должны же вы где-нибудь жить, месье. Скажите мне, где вы живёте, и какой содержите вы штат прислуги? Отчаянно выпитив нижнюю губу и тем выражая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 «Я знаю, что в Нижнем городе у вас есть милый старый дом подле милого старого сквера. А отчего вам там не жить?» «Что?» — пробормотал он снова. «Мне там очень понравилось, месье. Крылечко, серые плиты перед ним и позади деревья, настоящие, не кустики какие-то, тёмные, высокие, старые. Будуар один чего стоит. Эту комнату вам следует сделать своим кабинетом. Там так торжественно и покойно. Он возвёл на меня взгляд, слегка покраснел и усмехнулся. «Откуда вы знаете? Кто вам рассказал?» — спросил он. «Никто не рассказывал. А как вы думаете, месье, быть может, мне это приснилось?» «Откуда же мне догадаться? Разве могу я проникнуть в сны женщины, а тем паче в грёзы наяву. Пусть это мне приснилось, но тогда мне приснились и люди, не только дом. Я видела священника, старого, сагбенного, седого, и служанку, тоже старую и нарядную, и даму, великолепную, но странную. Ростом она мне едва ли по плечо, а роскошь её достала бы выкупить князя.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 вы выдали мои секреты», — сказал он, — «но каким же образом?» И я ему про всё рассказала. Про поручение мадам Бек, про задержавшую меня грозу, неприветливость хозяйки и любезность священника. «Докуда я пережидала дождь, отец Силы помог мне коротать время своей повестью», — сказала я. «Повестью? О чём вы?» Отец Силос вовсе не сочинитель. «Вам её пересказать?» «Да. Начинайте с самого начала. Дайте-ка я послушаю французскую речь, мисс Люси. Можете стараться, можете и не очень, мне не важно. Всё равно вы, не скупясь, уснастите её варварскими оборотами и щедро приправите островными интонациями. Вам не придётся насладиться... всей пространной повестью и зрелищем рассказчика, увязнувшего на полуслове Но извольте название. Ученик священника». «Ба!» — воскликнул он, и смуглый румянец снова залил его щеки. «Худшие темы добрый старик подыскать не мог. Это его слабое место». «Так что же? Ученик священника». «О!»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 «Не бойтесь довериться мне. Мне можно верить». Я подняла взгляд. «Теперь вы знаете меня всего. Всё моё прошлое, все мои обязанности, а слабости мои вы знали и раньше. Так можем ли мы остаться друзьями?» «Если месье угодно иметь во мне друга, и я буду рада приобрести друга в нём». «Нет, но друга близкого, истинного»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 призрачным чувством, которое рассыпается от лёгкого дуновения, я тотчас ощутила, или это мне только показалось, опору её, твёрдую, как скала. «Когда я говорю о дружбе, я имею в виду дружбу настоящую», — повторил он убеждённо. И я едва поверила, что столь серьёзные речи коснулись моего слуха. Я едва поверила, что мне не снится этот...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 Мне довольно была его добровольной, щедро предлагаемой дружбы. Если только на него можно положиться, а мне так казалось, чего мне ещё желать? Но если всё развеется, как сон, и как уже было однажды. «Кискосе донг, что с вами?» — спросил он, прочтя на лице моём отражение этой тайной заботы. Я ему в ней призналась.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 Я испытывала радость, странную радость, видя его утешенным, довольным, спокойным. Вчера ещё я не поверила бы, что жизнь может подарить мне такие мгновения. Сколько раз судьба судила мне видеть исполнение самых печальных моих ожиданий, но наблюдать, как нежданная, нечаянная радость близится, воплощается, сбывается в мгновенье ока, мне не приходилось ещё никогда. «Люси?» — спросил Мсеполь тихим голосом, не выпуская моей руки. «Видели вы портрет в будуаре старого дома?» «Да», — писаный прямо на стене. «Портрет монахини?» «Да». «Слышали вы её историю?» «Да». «А помните, что мы с вами видели тогда вместе в саду?» «Никогда этого не забуду».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 Мать её собралась навестить некое английское семейство и нуждалась в моих услугах переводчицы. Вторжение оказалось ко времени. Давлеет дневе злоба его. Этому дню давлело добро. Жаль, только я не успела спросить месье Поля: родились ли те мрачные фантазии, против которых он меня предостерегал, в собственной его голове.